глава три десять ноль майна подъезжая к аэропорту я замечаю полицейских и их присутствие свидетельствует о том что проходит очередная демонстрация три месяца назад началось строительство новой взлетно посадочной полосы и время от времени около зоны прилета собираются группы протестующих чтобы высказать свое недовольство они по большей части люди безобидные и хотя не заявляю об этом слух я им сочувствую мне просто кажется что они выбрали себе неверную цель мы создали мир, где нужно летать и этот мир не изменить может лучше бороться с фабричными выбросами или мусорными полигонами. я с чувством вины вспоминаю влажные салфетки которыми пользуюсь каждый день и решаю снова перейти на косметику кларенс над дорогой развернули баннер с надписью поля а не бетонки наверное он появился тут совсем недавно вокруг аэропорта соблюдаются повышенные меры безопасности полиция не может помешать демонстрантам но снимают лозунги так же быстро как те возникают все это представляется довольно бессмысленным занятием поскольку любой направляющийся в аэропорт здесь работает или собирается куда нибудь лететь плакаты не заставят их передумать и изменить свое мнение Я притормаживаю около круговой развязки и мельком смотрю налево, где женщина держит плакат с изображением истощенного белого медведя. Перехватив мой взгляд, она тычет плакат ему в мою сторону и что-то кричит. «Сердце у меня колотится». Я тянусь к кнопке блокировки окон, торопливо нащупывая ногой педаль газа, чтобы поскорее уехать отсюда. Моя нелепая реакция «Женщина ведь по ту сторону ограждения». вызывает у меня прилив злобы на всех демонстрантов вероятно я и дальше стану пользоваться этими чертовыми влажными салфетками лишь бы их позлить доехав до автостоянки я забираю машину и качу свой чемодан к межтерминальному автобусу я обычно иду до сектора экипажа и пешком но на тротуаре скользко от выброшенной с дороги на леди и то что дома было свежим снежком здесь превращается в вязкую кашу ней не терпятся приземлиться в ссидные и увидеть яркое солнце бросить вещи в гостинице и двинуться на пляж чтобы поспать и сбросить усталость от перелета в секторе экипажей гудят голоса обсуждающие свежие сплетни или новые графики полетов я встаю в очередь за кофе и сжимающую не согревшимися пальцами пластиковый стаканчик женщина окидывает меня оценивающим взглядом вы на рейс в седней да я чувствую как краснею почти ожидая что она станет меня отговаривать вы не должны здесь находиться вместо этого она усмехается лучше вы чем я я ищу глазами бейджик с именем и фамилией но не нахожу его кто эта женщина с таким мнением она может быть кем угодно от уборщицы до финансиста даже в обычный день через сектор экипажей проходят сотни людей а сегодня день весьма примечательный все хотят прикоснуться к рейсу номер семьдесят девять стать частью истории четырнадцать часов до сантьяга и это очень даже неплохо я вежливо улыбаюсь потом достаю телефон давая понять что разговор окончен но она не понимает намека приближается и притягивает меня к себе понизив голос будто кто то может нас подслушать на последних летных испытаниях что то случилось я смеюсь что вы такое говорите громко восклицаю я будто затаптывая крохотное семечко страха которое в меня заронили ее слова проблемы с самолетом только все быстренько замяли заставив членов экипажа подписать обязательства о неразглашении и хватит я на девяносто девять процентов уверена что никогда не работала с этой женщиной. почему из всех здесь присутствующих она прицепилась именно ко мне я всматриваюсь в ее лицо пытаясь определить откуда она может из отдела кадров уж точно не из службы по работе с клиентами после подобных разговоров никто никогда больше не ступит на борт самолета чушь собачья твердо заявляю я вы действительно думаете что запустят рейс бес стопроцентной уверенности в его безопасности они вынуждены иначе бы их опередила авиакомпания кантес она гораздо дольше разрабатывала этот полет испытательные рейсы проводились с малым количеством пассажиров и без багажа кто знает что произойдет с полностью загруженным самолетом мне нужно идти я бросаю стаканчик с недопитым кофе в урну чья крышка с грохотом падает когда я убираю ногу с педали и ухожу вот ведь дура а с моей стороны было нелепо позволить ей меня накрутить однако сердце гложит червячок страха два дня назад газета таймс взяла пресс релиз о гонки между кантес и уорд lineс и переиначила его насколько быстро слишком быстро гласил заголовок над статьей намекавший на действия в обход правил и сниж издержек Целый час я говорила по телефону с отцом, заверяя его, что все совершенно безопасно. Никто не станет рисковать. Я не вынесу, если... Пап, все действительно безопасно. Все сто раз проверили и перепроверили. Как и всегда. Голос у него был напряженный. И я радовалась, что отец не видел моего лица. На эту приманку я не клюнула. Мне не хотелось об этом думать. год назад в трех пробных рейсах участвовали сорок сотрудников компании у них тщательно замеряли уровень сахара в крови кислородный обмен и активность мозга скорректировали давление в пилотской кабине снизили уровень шума и даже меню специально разработали таким образом чтобы свести к минимуму влияние разницы во времени удачи кричит женщина мне вслед но я не оборачииваюсь удача тут совершенно ни при чем однако сердце у меня продолжает колотиться когда через несколько минут я протискиваюсь в комнату для инструктажа там полно людей не только экипаж но и какое то начальство в костюмах по большей части мне незнакомое это диндар поворачиваюсь я к стоящему рядом с тюарду с которым однажды вместе летала гляжу на бейджик его зовут эрик да он самый проводит презентацию нового маршрута все сходится глава авиакомпании юсуф диндар появляется на публике лишь в дни вроде сегодняшнего когда важная презентация означает множество телекамер плюс лавры и признание для воротил всегда мужского пола управляющих увор эйлйнс гонка за первый беспосадочный перелет лондон сид проходила ноздря в ноздрю, и сегодня утром на самодовольном лице Диндара возникает облегчение от того, что его команда успела первой. Он встает и ждет, пока на него не устремляются все взгляды. «О нас говорит весь мир!» Все аплодируют. Сзади слышатся радостные выкрики, сверкают фото вспышки. Во время этого преждевременного ликования меня пробирает холодок. Что-то случилось. Проблемы с самолетом. Я отбрасываю прочь слова той женщины. Бурно аплодирую вместе с остальными. О нас говорит весь мир. Лондон, Сидней, за двадцать часов. Ничего не случится. Ничего не случится, повторяю я словно мантру, стараясь подавить нарастающее во мне чувство обреченности. я понимаю почему разнервничалась после разговора с той женщиной потому что я не должна здесь находиться все тянули же ребий на попадание в экипаж хотя было не совсем ясно выиграли мы в лотерею или же вытянули короткую спичку в нашей группе в вацапе последовал шквал сообщений что нибудь есть пока нет говорят разослали электронные письма как же хочется туда попасть а потом картинка скриншот с телефона рана поздравляем вы назначен в экипаж рейса семнадцатого декабря открывающего прямое воздушное сообщение между лондоном и сиднеем под картинкой он поставил э модджи со слезами и приписал двадцать часов блин я написала ему в личку предложила занять его место не объяснила зачем мне это нужно и конечно же постаралась не показать насколько это для меня важно но он по прежнему настаивал на обмене на рейс в мехико плюс комплект подарочных карт которые я получила на день рождения ненормальная заключил он и мне пришлось с этим согласиться и вот я здесь чужак попавший на самый важный рейс за всю современную историю хочу представить пилотов этого исторического рейса произносит диндар он машет им рукой чтобы они подошли к нему в центр комнаты слышится шарканье когда ему ступают дорогу командир воздушного судна льюис джуберт и второй пилот ббен нокс командир воздушного судна майк каревик и второй пилот франческо райт каревик уточняю я у эрика когда присутствующие хлопают в моем списке экипажа его нет он пожимает плечами его меняли в самый последний момент я его не знаю один дар продолжает на борту будут присутствовать почетные гости под почетными гостями он подразумевает тех кто не платил за билеты журналистов нескольких знаменитостей и влиятельных людей которые шестнадцать часов полета будут торчать в инстаграме а остальные четыре часа пьянствовать «Однако я призываю вас относиться к ним так же, как и к заплатившим за билеты пассажирам». «Ну да, верно. Журналисты стремятся оттянуться. Разумеется. Бесплатный полет бизнес-классом в Австралию – вот мой паспорт. Но им еще и нужен материал для репортажей. Представьте, встречаются корреспонденты газеты «Дейли Мэйл» и сайта «Трип Эдвайза». «Вот ужас!» на межконтинентальном рейсе нет гиппоаллергенных подушек как только диндаы его свито заканчивают поздравлять самих себя начинается предполетный инструктаж майк и франческо отвечают за взлет и первые четыре часа полета затем отправятся отдыхать на койке над пилотской кабиной лиюис и ббен поведут самолет следующие шесть часов после чего пилоты снова меняются что касается борт проводводников то нас шестнадцать человек разделенных на две смены когда мы не работаем то лежим на койках в задней части самолета и делаем вид будто это совершенно нормально спать в комнате без окон полной незнакомых людей. приходит женщина из отдела охраны труда и предупреждает об опасностях усталости напоминает нам чтобы мы пили достаточное количество жидкости потом демонстрирует дыхательное упражнение которое должно помочь нам как можно больше спать во время перерывов кто-то из бортпроводников смеется один притворяется спящим извините произносит он резко выпрямляясь широкой улыбкой на лице кажется сработала когда мы парами идем через здание аэропорта следом за пилотами везде царит атмосфера напряженного ожидания и я чувствую гордость как всегда перед вылетом наши униформы темно синего цвета с изумрудным кантом на обшлагах кайме и лацканах слева на груди покрытый эмальью значок с надписью улорд аlineс справа бейджик с именем наши шарфики изумрудного цвета в развернутом виде представляют собой карту мира где каждая страна обозначена миниатюрным названием авиакомпании сегодня у нас новые значки рейс номер семьдесят девять делаемем мир меньше штатный фотограф снимает нас со всех ракурсов и до самого выхода нас сопровождает шепот окружающих нас людей лондон ссидней мы будто по красной дорожке идем говорит кто то из сотрудников словно на эшафот идем думаю я не могу избавиться от чувства что должно случиться нечто ужасное. наверное у многих людей подобное ощущение возникает всякий раз когда они летят самолетом неприятная тяжесть в желудке и сосанание под ложечкой мне всегда казалось как это грустно и неприятно проводить чудесные часы полета вцепившись в подлокотнике кресла и крепко зажмурившись в ожидании воображаемых катастроф которые так и не происходят ко мне это не относится для меня полеты это все триумф инженерной мысли работающей не наперекор природе а вместе с ней аддам смеется когда я восторгаюсь видом самолетов но что может быть прекрасное зрелище взлетающего эй триста двадцать ребенком я едва не стонала когда папа брал меня с собой в аэропорт где он стоял у наружной ограды и фотографировал самолеты для него главное значение имело искусство фотографии он также проводил долгие часы около реки стараясь получше запечатлеть летящую цаплю незаметно для себя я обнаружила что сама втянулась в это хобби как я здорово схватил в кадре три семерки показывал мне отец дисплей цифровой камеры это не три семерки возражала я это был семьсот сорок седьмой укороченный я любил рисовать и выводила у себя в альбомах изящные контуры носовых частей и кабин. Больше не жалуюсь, если папа предлагал провести субботний день в аэропорту. Когда мы летали к родственникам, меня не интересовало, какой покажут фильм или что-то там в завернутых в фольгу обедах. Я прижималась носом к стеклу иллюминатора и смотрела, как движутся вверх-вниз закрылки. И ощущала, как самолет легонько качается, будто в ответ. Я все это просто... обожала сосанание под ложечкой и нарастающее предчувствие чего то плохого выбивают меня из клеи когда мы поднимаемся на борт дверь в кабину пилотов открыта все четыре летчика сгрудились внутри готовясь к полету я чувствую как по спине у меня бегут мурашки и вздрагиваю эрик это замечает тебе холодно это из за кондиционеров их всегда врубают на полное охлаждение нет Все нормально, только трясет меня. Я снова вздрагиваю и жалею, что не выразилось как-то иначе. Потом проверяю оборудование в салоне, что проделывала много раз. Ну а теперь все по-другому. Датчики давления, уплотнители, кислородные трубки, огнетушитель, маски-противогазы, аварийные комплекты. Важна любая мелочь. От этих деталей зависит жизнь и смерть. Возьми себя в руки, Холбрук. тихонько бормачу я вскоре я неу упаковку тоника через бизнес класс в мини гостинную и помогаю комплектовать бар внутри самолета провели перепланировку предположительно с целью улучшить комфорт пассажиров во время столь долгого перелета в носовой части между кабиной пилотов и салоном расположена бортовая кухня с двумя туалетами по бокам и лесенкой ведущей к скрытым за дверью спальным местам для смен летчиков дальше начинается бизнес класс с отдельными не гостистинной и баром отделенными от остального пространства самолета раздвижной шторой и еще с двумя туалетами эконом класссс разделен на две половины с зоной для вытягивания ног между ними ближе к хвосту находятся туалеты всего на борту триста пятьдесят три пассажира все они станут дышать одним воздухом с момента закрытия дверей в лондоне до их открытия всидные пассажиры бизнес класса заходят на посадку первыми уже поглядывая на бар и присматривая себе спальные места пока мы проверяем билет и вешаем верхнюю одежду в небольшую гардероб рядом с кухней сейчас на борту слишком много борт проводников в салоне все шестнадцать приветствуют пассажиров половина из них скроется в отсеке для отдыха и уляжется на койке в бизнес классе останутся эрик карамела и я Хасан встанет за стойку бара, а четверо отправятся в эконом-класс. Пока все внизу, по салону буквально расползается возбуждение вместе с навязчивым страхом. Двадцать часов. Где еще совершенно незнакомые люди проведут столь длительное время в замкнутом пространстве? В тюрьме, думаю я, и от этой мысли мне становится нехорошо. пассажирам бизнес класса предлагают шампанское я вижу как один мужчина резко дергает спиной словно опрокидывает рюмку крепкого прежде чем подмигивает кормеля чтобы та налела ему второй бокал двадцать часов скандалистов можно определить с самого начала есть нечто такое у них во взглядах и в поведении я лучше тебя со мной тебе в жизнь медом не покажется однако это не всегда в эпивохе бес бесплатное шампанское не особенно помогает и тот мужчина не вызывает у меня дурных предчувствий дамы и господа добро пожаловать на рейс номер семьдесят девять лондон сидной как старшая бортпроводница я обладаю сомнительной привилегией приветствовать пассажиров в моих словах нет ничего такого что делала бы сегодняшний полет особенным однако уже слышатся восторженные возгласы Прошу вас убедиться, что все мобильные телефоны и портативные электронные устройства выключены на время взлета и набора высоты. Я прохожу в салон и замечаю большую сумку около ног женщины с сильной проседью в зеленом джемпере. Позвольте положить сумку на багажную полку. Мне нужно держать ее при себе. если она не поместится на полку для ручной кладе, боюсь ее придется сдать в багажное отделение. женщина поднимает сумку и прижимает к груди словно я пригрозила отнять ее силой там все мои вещи прошу прощения здесь ее оставлять нельзя на мгновение наши взгляды встречаются и каждый из нас хочет одержать вверх затем женщина раздраженно усмехается и начинает опустошать сумку рассовывая по многочисленным кармашкам вокруг кресла джемперы книги и косметички я мысленно завязываю узелок на память тщательно проверитьите ее место после посадки на случай если она что нибудь забудет снова устроившись в кресле женщина перестает сердиться и смотрит в иллюминатор потягивая шампанское после объявления командира корабля экипаж приготовить двери к взлету и провести перекрестную проверку общее возбуждение в салоне нарастает Почти все пассажиры бизнес-класса уже распечатали свои подарочные пакеты, а одна дама успела переодеться в сувенирную пижаму с надписью «Рейс номер 79», вызвав веселое удивление у соседей. Перед инструктажем о мерах безопасности показывают видеообращение Диндара, на которое не обращают внимания, потому что никто не знает, кому оно вообще нужно. Мы с Кармеллой собираем пустые бокалы. «Подождите-ка, милочка!» там еще осталось». Женщина с озорным огоньком в глазах улыбается мне, забирая с подноса бокал и допивая шампанское. Я помню ее имя из списка пассажиров, одно из нескольких, которые отложились у меня в памяти. К концу рейса я буду знать по именам все пятьдесят пассажиров бизнес-класса. «У вас есть все, что нужно, леди Барроу?» «Пожалуйста, зовите меня Патрисией, а лучше просто...» старина падть у нее игревая улыбка как у бабушки которая сует внуком шоколадки пока мама отвернулась это титул представление моих детей о шутке так вы не леди о еще какая полноправная владелеца квадратного футаземельных угодий в шотландии высокопарно отвечает она и заразительно смеется у вас есть родственники которые встретят вас в ссидные что то меняется в ее взгляде мимолетная печаль она прячет ее за вздернутым подбородком и очередной озорной улыбкой нет я сбежала женщина смеется увидев мое удивленное лицо а потом вгыхает на самом деле родня на меня залится а я не совсем уверена что поступаю правильно Я уже ужасно скучаю по своим собачкам. Но это у меня первый год без мужа, и... Она внезапно умолкает, а потом делает резкий вдох. Ну, мне понадобилось сменить обстановку. Женщина кладет мне на руку ладонь с на маникюренными ногтями. Жизнь коротка, милочка. Не разбрасывайтесь ею. Никоим образом улыбаюсь я, но ее слова продолжают звучать у меня в ушах когда я шагаю по проходу жизнь коротка слишком коротка софии уже пять лет одни летят один за другим я объясняю всем что вернулась на работу потому что нам нужны деньги а еще из за того что занимающийся софией соцработник считает будто это поможет в решении ее проблем с привязанностью и то и другое правда ведь всему этому причины недостаток внимания верно спросил адам когда мы обсуждали этот вопрос тот факт что в первые месяцы жизни девочку фактически бросили соцработник кивнул но адам уже продолжил размышляя вслух так как ей поможет временное отсутствие майны я помню охвативший меня страх что у меня отнимут свободу которую я только только ощутила софия усвоит что майна всегда возвращается ответил судцработник вот что самое важное в общем я вернулась на работу и все от этого были счастливы а дом не приходилось беспокоиться о деньгах софия постепенно начала понимать что я всегда к ней возвращаюсь удочерение девочки прошло нелегко очень нелегко и мне просто требовалось отвлечься нужна была передышка, но еще важнее было скучать по софии это напоминало мне как сильно я ее люблю закончив проверки я жду оповещения по громко связи с кабины пилотов борт проводники займите свои места для взлета усаживаясь на ближайшее к иллюминатору откидное сиденье раздает царрев двигателей полоса под нами все быстрее бежит назад с глухим стуком выпускаются закрылки давление воздуха растет пока не становится трудно определить слышишь ты его или чувствуешь легкий толчок и колеса отрываются от земли я представляю то что происходит снаружи резкий подъем носа когда мы взмываем высь над полосой невероятно тяжелый и неуклюжий самолет для столь прекрасного и грациозного маневра но он все же его выполняет и мы забираемся выше по мере того как пилоты форсируют тягу небо темнеет над землей нависают низкие слоисты дождевые облака и кажется будто за бортом скорее сумерки чем полдень в иллюминаатор хлещет мокрый снег пока мы не поднимаемся туда где его нет на трех тысячах метров раздается мелодичный звон и словно по условному рефлексу все сразу оживает сидящие на месте пять джей миниатюрная блондинка вытягивает шею чтобы разглядеть землю внизу Она напряжена, и я принимаю ее за нервную пассажирку, однако чуть позднее блондинка закрывает глаза и откидывается на спинку кресла, лицо ее медленно расплывается в отстраненной улыбке. Все идет своим чередом. привезные ремни отстегнуты, пассажиры уже на ногах постоянно звенят звоночки, требующих выпивки. Теперь уже слишком поздно, слишком поздно. вспоминать о внутреннем голосе твердившим мне не работать на этом рейсе это голос совести вот и все моего чувствоа вины за то что я добилась места здесь вместо того чтобы остаться дома с софией за то что я вообще тут нахожусь когда жизнь могла бы сложиться совсем иначе поздно или нет но голос не унимается двадцать часов говорит он за двадцать часов ногое может произойти.